46. Деципио. обманывать, вводить в заблуждение, лишать ожидаемого преимущества. Сжимаясь всем телом, я нервной походкой бреду по дорожке к лунной вершине. Ноги трясутся, мысли путаются, сбивая с толку. Главное выжить. Нет, победить. Я одолеваю по одной ступеньке за раз. Отчаянные лай, постукивания по мрамору. Чьи-то пальцы без колец стянутся к крестику на моей груди. Я отшатываюсь, но ноги меня не держат. Кто-то, пахнущий молью, подхватывает меня и вносит в дом. «Говорил же тебе не выходить, храбрая девочка!» Моя кровать. Сон, но на этот раз с моими воспоминаниями. Кабинет отца весь в дереве, золоте и мраморе. Последние минуты его жизни — У меня в руке его церемониальный кинжал, который я схватила с его письменного стола. Его лицо видно отчетливее, чем обычно в воспоминаниях. Как в реальности, как в приливе застарелой ненависти. Голубые-голубые глаза, голубой-голубой костюм. Морщинки на лбу вокруг рта. Жизнь, которую он жил, а мать больше не может. Его нос — мой нос, его плечи мои. Он передал мне по наследству свое тело и вместе с ним свою жестокость. Отец неподвижен и безмолвен, его руки сложены за спиной. Отвернувшись от единственной дочери, он смотрит сквозь панорамное окно в космос, в пустоту. Его губы, мои губы, шевелятся на отражении в черном окне. Голос срывается. Я любил её, Синалия. Ему сложно произнести мое имя и слово «любовь». Ему полагалось любить меня, оберегать. Ярость, отчаяние и осознание несправедливости вспыхивают во мне, как пожар. Этот человек уничтожил мой мир ради репутации, ради чести, ради места рядом с умирающим стариком. Он решил, что власть гораздо важнее меня. Ноги сами несут меня вперед. Рука опускается после замаха. Кинжал, ярко блеснув на свету, становится алым. Я шепчу ему на ухо. Скажи это ей сам.